Глава 5. На следующую ночь мы с Михаем явились к Ионуцу, вооруженные всем необходимым для засады. Я принесла теплый плед, термокувшин с горячим чаем, разработку ученых королевства, между прочим, и фонарь. Михай, будучи с передушем, в экипировке не нуждался, но зато мог бесшумно перемещаться и видеть в темноте лучше людей. Готовы к великой охоте? спросил Ионуц, встречая нас у калитки кладбища. Он был одет в темное и держал в руках здоровенную дубинку. Сразу видно, что готовился. Готовы? Кивнула я. Где будем сидеть? Вон там, за старым склепом семьи Брынковяну». И он отцу указал на массивное каменное сооружение в глубине кладбища. Оттуда видно почти весь погост, а нас не заметят. Мы осторожно пробрались между могилами к указанному месту. Склеп действительно оказался идеальным укрытием и высокий и с удобными выступами, из-за которых можно было наблюдать, оставаясь незамеченными. Явно делали с душой. «Теперь ждем, шепнул Ионуц, устраиваясь поудобнее. Первый час прошел спокойно. Мы тихо переговаривались, пили чай и наблюдали за кладбищем, освещенным лунным светом. Над гроби отбрасывали причудливые тени, а старые деревья шелестели листвой на ветру. «Романтика!» «А что, если этот Вар сегодня не придет? Расстроенно прошептал Михай. Придет, уверенно ответил Ионуц. «Уже неделю каждую ночь является. Видимо, что-то ищет». Как только он это сказал, откуда-то из глубины кладбища донесся странный звук. Что-то среднее между сопением и ворчанием. «Вот оно!» — выдохнул смотритель, сжимая крепче дубинку. Мы напряглись, вглядываясь в темноту. И вскоре увидели источник звуков. Между могилами бродило существо. На первый взгляд оно напоминало огромную собаку, но двигалось как-то неестественно. То на четырех лапах, то привставая только на задние. В передних лапах, или это были руки, оно держало лопату. «Простите, что?» «Лядуц-крадуц», — выдохнул Ионуц. «Что это такое?» Существо приблизилось к одной из могил и принялось копать. Методично, так уверенно, время от времени останавливалось, чтобы принюхаться к воздуху. «Это волколак», — прошептал Михай, прищуриваясь. Оборотень неудачник. Застрял между человеческой и волчьей формой. Этого еще не хватало. «А что оно... он делает?» — спросила я. «Судя по всему, ищет клады. Видишь, как методично роет? У волколаков иногда случается помешательство на богатстве». «Разве только у волколаков?» Существо действительно работало, как заправский кладоискатель. Деловито вырыла яму глубиной около метра, что-то там понюхала, недовольно заворчала и принялась засыпать обратно. «Ой, дурак!» — фыркнул Ионус. «На кладбище искать? Тут только покойники лежат!» «Тише!» — прошепела я. «Он услышит!» Но было поздно. Волколак резко поднял голову и принюхался. Его определенно волчьи уши встали торчком. «Кажется, мы спалились», — пробормотал Михай. Существо медленно повернулось в нашу сторону. В лунном свете стало видно его морду. Нечто среднее между человеческим лицом и волчьей мордой. И пасть зубастенькая. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных. «Кто здесь?» — выдал волкала голосом, в котором странно сочетались человеческие интонации и волчий вой. «Кто мешает благородному делу?» «Благородному?» — возмутился Ионутс, вскакивая из-за укрытия. «Ты мне все кладбище перерыл, паскудник!» Волколак увидел смотрителя и радостно завелял хвостом. «А, это хозяин! Добрый вечер! Не мешайте, пожалуйста, я тут важным делом занимаюсь!» «Каким еще важным делом?» — Ионутс махнул дубинкой. «Ты могилы роешь!» «Не могилы, а ямки!» — гордо объявил Волколак, ни капли не впечатлившись дубинкой. «Я — Дракулеште, потомственный искатель сокровищ!» Я и Михай переглянулись. «Дракулешти?» Слов нет. «И что же ты ищешь, Дракулеште? Елейна спросила я, выходя из укрытия. Волколак повернулся ко мне и учтиво поклонился, чуть не уронив лопату. «Добрый вечер, прекрасная госпожа! Ищу сокровища графа и моего великого предка. По семейным преданиям он где-то здесь клад закопал». «На кладбище?» недоверчиво спросил Михай, выйдя из-за моей спины. О, с передушек! Обрадовался Дракулеште. Вы это точно знаете, где сокровища? Духи всегда знают. Кажется, волколак этот чуток того, блаженный. Знаю, сухо ответил Михай. Знаю, что их тут нет. Морда Дракулеште вытянулась. Как нет? А семейные предания? Семейные предания это одно, а реальность совсем другое. — заметила я. — Кстати, а ты, случайно, не родственник графа Дечибала? — Дечибала? — задумался Дракулешти. — Не слышал о таком. — А кто это? — Не, ну вдруг. Оборотни и вампиры то дерутся, то радычаются. — Неважно. Слушай, Дракулешцы, ты не можешь копать на кладбище? Это священное место. — Но сокровища! — жалобно завыл он. — Мне так нужны сокровища! У меня дома жена пятеро щенят, то есть детей... В общем, семья большая, он еще и семейный. Кажется, у волколаков все сложно с мужиками, прямо как у людей. И он головой. Нет уж, дорогой, будешь искать сокровища в другом месте, а мое кладбище оставь в покое. Ни за что? Друкулешцы крепче сжал лопату. Я уже пол кладбища перекопал, осталось еще половина. Как это не остановишься, возмутился смотритель. Я тебе сейчас покажу. Он замахнулся дубинкой, но волколак оказался проворнее. Ловко увернувшись, он пустился на утёк, по-прежнему сжимая в лапах лопату. «Стойте! Это произвол!» — вопил он на бегу. «У меня есть права кладоискателя!» «Какие ещё права?» — орал ему вслед Ионуц и бросился в погоню. Началась эпическая гонка по кладбищу. Дракулешти носился между могилами, ловко лавируя между надгробиями и памятниками. Мы втроем гнались за ним. Ионуц с дубинкой, я с фонарем и Михай, паря в воздухе и пытаясь перехватить беглеца. «Левее!» — рявкнул спередуш. «Он к тому старому склепу побежал!» Волколак действительно петлял, как заяц. То скрывался за высоким памятником, то нырял между кустов, то сигал через невысокие ограды. Лопата в его лапах звенела на каждом прыжке. «Стой, негодяй!» — задыхался Ионуц. «Ну, постой же!» «Не остановлюсь!» — скулил ему Дракулеште. «Свобода к ладоискательству!» Тут волколак споткнулся о край могильной плиты и растянулся во весь рост, выронив лопату. Мы тут же его окружили. «Попался!» — торжествующе воскликнул Ионуц. Но Дракулеште оказался не так прост. Он перевернулся на спину и принялся отбиваться всеми четырьмя лапами. «Не дамся! Это политическое преследование!» «Какое еще политическое?» Удивилась я, пытаясь поймать одну из его лап. «Дискриминация по видовому признаку», — охотно ответил он. «Помогите! Господин Спиридуш, вы же тоже нечисть, между прочим. Защитите собрата!» «Не-а!» — «Не -а, отрезал Михай. «Я законопослушная нечисть!» И, подумав, добавил. «Особенно по четвергам». В этот момент Дракулешти совершил отчаянный маневр и резко перевернулся, сбил меня с ног и опять попытался сбежать. Но не тут-то было!» Ионуц, несмотря на возраст, оказался ловким да прытким. Он метко запустил дубинку, которая попала в алкалаку прямо по заднице. «А -а «Ай!» — взвыл тот и свалился в яму, которую сам же и вырыл накануне. «Вот и отлично!» — удовлетворенно произнес смотритель. «Как говорится, не рой яму другому, даже если это не для кого-то конкретно». Мы подошли к яме. Дракулешти сидел на дне, потирая ушибленное место и жалобно скулил. «Больно!» — вздохнул он. «И несправедливо! Я же ничего плохого не сделал!» «Как не сделал?» — возмутился Ионус. «Кладбище перерыл, подлец!» «Ну, подумаешь, несколько ямок. Зато какое благородное дело! Поиск семейных сокровищ!» «Слушай, Дракулешти», — сказала я, присаживаясь на край ямы, — «а ты уверен, что клад именно здесь?» «Конечно!» Волкалак достал из какого-то кармана, где у него был карман, потрепанную карту. «Вот, смотрите, тут ясно написано «под камнем с тремя крестами».» Михай заглянул в яму и взял карту. «Дракулеште, ты дурак!» — констатировал он. «Это карта старого города, а кладбище на ней вообще лесом обозначено». «Как?» — Волкалак вытаращил глаза. «А где ж тогда камень с тремя крестами?» «В центре города» терпеливо объяснил спередуш. «Возле старого храма. И клад давно уже кто-то выкопал». «Сто лет назад», — добавил Ионус. «Так эту историю еще мой дедушка рассказывал». Дракулеште выглядел крайне печально. «Значит, я зря тут неделю копал?» — вздохнул он. «Зря», — подтвердила я. «Абсолютно зря». «А что теперь делать? Как семью кормить?» «Жена уже грозится развестись, если я ничего не найду». «А ты попробуй честно работать», — предложил Ионус. «Мало ли, дел найдется для крепкого... эм... для тебя». «Честно работать?» Дракулешти явно задумался. Кажется, ничего подобного ему в голову ранее не приходило. «А что я умею?» «Копать умеешь отлично», — заметила я. «Может, огородникам помогать? Или строителям?» «Хорошая идея!» — обрадовался он. — А вы мне рекомендацию дадите? — Дадим, — пообещал Ионус. — Только с условием, что на кладбище больше не появишься без разрешения. А если нарушишь договор, то тоже дадим. По кумполу. Обещаю — Обещаю. Дракулешцев вскочил на задние лапы и попытался выбраться из ямы. — Честное волчье слово. — Да уж, ничего не скажешь. Мы помогли ему выбраться... Он отряхнулся, подобрал свою лопату и пристыженно потоптался на месте. «Извините, что побеспокоил», — пробормотал Дракулеште. «И спасибо, что объяснили про карту». «Да ладно!» — великодушно махнул рукой Ионус. «Бывает. Главное, больше не копай, где попало». «Не буду!» — пообещал Дракулеште и потрусил к выходу с кладбища, волоча за собой лопату. Мы проводили его взглядами. «Ну, иночка!» — покачал головой Ионус. Думал, какая-то страшная нечисть, а оказался просто неудачник-кладоискатель. «Зато теперь на кладбище будет спокойно», — заметила я. «Надеюсь», — вздохнул Ионус. «А то у меня уже нервы не выдерживали». Мы собрали наши вещи и направились к выходу. Засада закончилась успехом, хотя и не так, как мы ожидали. «Михай», — сказала я по дороге домой. А что если Дракулешцы действительно найдет честную работу? Найдет, уверенно сказал он. Он хоть и дурак, но старательный. Такие всегда находят свое место в жизни. Звучит как-то не очень обнадеживающе.